Глава 25. Наоми. Наоми долго жила на свете и не раз видела, как менялась история. В том мире, где она родилась, Земля и Марс заключили союз, чтобы держать тяжёлый сапог на шее у астероидов вроде неё. Идея инопланетной жизни была чем-то из области научных домыслов и ужастиков с развлекательных каналов. Некоторые перемены происходили так медленно, что их легко было пропустить. Изменение положения астеров от низшего слоя до фактически правящего в десятилетие, когда Окреб Транспортный профсоюз, восстановление Ганимеда после коллапса. Другие перемены случались внезапно или казались такими: когда улетел Эрос, когда открылись врата, когда на землю обрушились метеориты и когда вернулась Лакония. Все внезапные изменения, пусть и разные, всегда шли по одному и тому же шаблону. После того, как что-то, неважно что именно происходило, люди впадали в состояние шока. Не только сама Наоми и те, кто вокруг неё, но весь человеческий род, огромный и разнообразный. И ненадолго могло показаться, что это всё те же приматы в африканской саванне, впадающие в ступор от рыка льва. Все правила, по которым они до сих пор жили, внезапно подвергались сомнению. Внутренние планеты всегда были моими врагами. Но так ли это теперь? Дальние пределы системы СОЛ по-прежнему не освоены. Но можно ведь пойти дальше. Земля это выдержит, разве нет? Наоме не нравилось это чувство, но оно ей знакомо. И больше того, она видела его силу. Подобные моменты давали возможности, могли привести к новым союзам, новому сопереживанию, новому и захватывающему единению в общем человеческом племени, или могли стать ядом, который десятилетиями отравлял разум людей, и войны древности вспыхивали новыми кровавыми битвами. Оберон затаил дыхание, боясь, что хищники придут из-за ним. Наоми видела это в лентах внутренних новостей, которые стали теперь единственными. Это читалось во взгляде лаконийского губернатора, и нужно признать, это было в ее собственном сердце. Тайфун был символом абсолютного доминирования. Лаконийское правление окончательно установилось после жестокого захвата бури и системы СОЛ. И не только потому, что Лакония нашла способ разом защитить пространство колец от атаки со стороны любых, И ледаже всех в рад, хотя это не мало важно. Но ещё теперь всем понятно, что тайфун, находящийся в медленной зоне, уже на полпути к дому каждого. И когда он пойдёт вперёд, то не остановится ни перед чем, кроме прихоти империи. Теперь он исчез. Станция Медина, бывшая одним из первых кораблей прошедших через врата системы Сол, с самого начала стала частью пространства колец. и заняла свое место еще до того, как открылись другие врата. Медина была самым дальним торговым постом в новой гонке за землями, а после – регулировщиком трафика между колониальными мирами. Ее история религиозного корабля поколений, а потом боевого корабля АВП, сложна и богата событиями, как и жизни ее жителей. Станция служила подтверждением прохода человечества через кольца, устойчивым и постоянным, как само пространство колец. Медина тоже исчезла. Случись только одно или другое было бы проще, но одновременное бесследное исчезновение и молота, нависшего над каждой головой в империи, и самого давнего и обжитого людьми объекта у врат, вызывало противоречивые чувства. Наоми испытывала и радость, и скорбь. А ещё глубокое беспокойство от напоминания о том, что быть с чем-то знакомым и понимать совсем не одно и то же. "Ты какие яйца предпочитаешь?" спросила Чава. Наоми, сидевшая за стойкой для завтрака, потёрла заспанные глаза. "Обычно восстановленные из дозатора. Значит, омлет. Было бы здорово." Квартира Чавы располагалась в фешенебельной части станции, предположительно имелась и не фешенебельная. Аберон существовал еще не настолько давно, чтобы иметь историю, выстроенную на костях. Нет пока ничего повторно используемого, перестроенного или сменившего назначение. И агрессивно промышленный белый цвет кухни Чавы остался точно таким, как задумал дизайнер. Папоротники в гидропонных вазах Демонстрирующие белизну корней и зелень крон располагались именно там, где лучше смотрелись бы на фотографии. Окна, достигая желаемого эффекта, выходили на общественную площадку тремя этажами ниже, совсем как в городских апартаментах земли, разве только почище. Спустя поколения, а может и через 4, здесь выработаются и свой стиль и характер, но пока их нет. А может, Наоми просто стоило попить кофе и успокоиться? Такое тоже возможно. Ты хорошо спала? спросила у неё Чава сквозь шкварчание яиц на раскалённой сковороде. Обычно у меня гостей не бывает. Ты первая осталась в гостевой комнате дольше, чем на ночь. Там очень уютно, сказала Наоми. Есть новости? Чава поставила белую керамическую чашку на стойку возле локтя Наоми, потом прямо над ней маленький стеклянный кофейник, уже наполненный чёрным кофе. Военный комиссар пересадочной станции заявил, что всё движение через врата запрещается до тех пор, пока не придут указания из Лаконии. А это не просто, учитывая, что ретрансляторы по-прежнему не работают. Один грузовик подошёл как раз, когда случилось это дерьмо, и транспортный профсоюз говорит, что если он не отвезёт свой груз в систему Далёкий дом, там через год люди начнут умирать от голода. Наоми налила себе кофе. Чёрный цвет смешался с ядовито-белым. Над чашкой поднялся пар. Запах казался слабее привычного. Она подумала, понравился ли бы он Джиму. Что слышно от губернатора? Тишина в эфире, ответила Чава. Голтают, что губернатор давно берёт взятки. Непонятно, на чьей стороне он играет. Отлично бодрит, даже странно, сказала Наоми. На вкус кофе был лучше, чем казался по запаху. Долой ещё один покров сна, который она даже не замечала, и запах еды стал казаться куда привлекательней. Чава заметила это и улыбнулась. Проголодалась? Похоже, да, согласилась Наоми. Насчёт местного подполья. Какое оно? Какими ресурсами располагает? В точности я не знаю, пожала плечами Чава. Саба старается держать нас в неведении. Я даже не могу сказать, сколько ему самому известно. только то, что он знает и к кому обратиться. Она поняла ошибочность сказанного и сжала губы в тонкую линию. Я хотела сказать, он знал. Не могу поверить, что он... «Понимаю», — сказала Наоми. «На самом деле, без координации мы теперь не подполье. Мы тринадцать сотен рассыпанных групп, которые не могут договориться». «Связь», — подумала она, допивая кофе, — «это всегда проблема». Чава встряхнула сковородку с яйцами и выложила пышное жёлтое облачко на тарелку. Но с другой стороны теперь появилось 13 сотен новых колоний, ну, меньше, конечно. У многих мелких колоний пока нет губернаторов на местах, и они по сути свободны. Им грозит опасность вымереть без поддержки. Я не уверена, что умереть свободным так уж приятно, когда это уже не фигура речи. "Верно", согласилась Чава. Вкус у яиц был странный. насыщеннее и гуще тех, что готовил Роси, и с другим послевкусием. Наоми сразу не поняла, нравится ей или нет. Но все равно замечательно, когда живот набит. Из кофе зашло неплохо. Чава не поднимала тему будущего Наоми. Обе знали, что неопределенностей сейчас чересчур много, чтобы какие-то планы хоть что-то значили. Даже если бы нашелся корабль, который можно вовлечь в наперсточную игру, нет сабы. Никому присылать Наоми информацию для анализа или рассматривать её рекомендации. Её роль в подполье, способность подполья выжить всё теперь совершенно неопределённо. Чава и Наоми прикрыли эти провалы гостеприимством и доброжелательностью. Наоми осталась у Чавы, спала в её гостевой комнате, питалась её запасами и пила её кофе, как будто они сёстры. Странно думать, что можно так жить. не только простым горожанам, а люди из подполья в отличной квартире со старательно подобранным видом из окон, с кофе и свежими фруктами. Это было настолько преувеличенно обыкновенно, что ощущалось как сыр в мышеловке. Способна ли Чава уйти от этого, всё бросить, как Наоми оставила Росси, Бобби и Алексу? Или если что-то пойдёт не так, этот комфорт перевесит? А может, что-то уже не так? Проблемы, спросила Чава. Инаоми осознала, что хмурится. Я думала, а она перешла к другой теме, менее грубой, чем подсознательное неприятие твоего образа жизни, а к контролю трафика в пространстве колец. Если тот грузовик всё же повезёт груз, он пойдёт в слепую, как и все прочие. Теперь, сказав вслух, она всерьёз над этим задумалась. И будет давление с той стороны. Все эти колонии, которые не могут себя полностью обеспечивать, Какое-то время они подождут, потерпят, но рано или поздно сознание, что они погибают, перевесит риск перехода. Всё так. Чава разбила на сковороду ещё одно яйцо. Но не вижу я и восстановления инфраструктуры в пространстве колец, не раньше, чем мы выясним, что произошло и есть ли способ не допустить такого ещё раз, понимаешь? Лакония может отправить ещё один из линкоров убить и снова припарковать здесь. но только если готовы рискнуть его потерять. Похоже, это плата за риск. Наоми старалась, чтобы это звучало небрежно. Не получилось. Пока. Можно только гадать, ответила Чава, и на сковороде зашипело и запузырилось от жара новое яйцо. Может, это было разовое явление, или случается раз в 1000 лет, или теперь каждый четверг такое будет происходить. Мы до сих пор даже не знаем, чем это вызвано. К тому времени, как наберётся достаточно точек на хорошую диаграмму, погибнет ещё куча кораблей. Если в принципе существует способ узнать, когда корабли превратятся в летучий голландец, никто не наблюдает. Так кому вести записи? В данный момент вся коммуникационная сеть разрушена. Если кто-то и знает, надо ещё найти способ сообщить нам. Никто этим не управляет. Хочешь ещё кофе? Нет, спасибо, сказала Наоми. Её мысли уже неслись дальше. Такие разговоры сейчас ведут не только она и Чава. Тысячи других людей на Обироне рассуждают о том же в ресторанах и барах, на кораблях, идущих сквозь бескрайнюю пустоту между местным солнцем и вратами. Именно так начинает отступать шок. Люди постепенно приходят в себя. И не только на Обироне. Все системы вокруг кольца Врат задаются теми же вопросами, опасаясь того же возможного будущего. все системы, включая лаконию. Эта мысль её захватила. Горе от потери Сабы и Медины, внезапная надежда увидеть гибель тайфуна, боязнь таинственного врага и растущий счётчик потерь всё вело к единому выводу. Как ночной кошмар, когда всю ночь бежишь от чего-то страшного, а оно всё равно тебя догоняет. Никто этим не управляет. Извини, переспросила Чава. выкладывая яйцо с золотистым желтком к себе на тарелку. "Ты что-то сказала? Нам придётся нарушить некоторые протоколы", сказала Наоми. "И мне нужен доступ к верфи. Ты не знаешь, где бы я могла получить пару торпед? Боеголовок не надо, только движки и корпуса, дальнего действия, если можно". "Я могу поискать", ответила Чава. "Тебе сколько нужно? В идеале 13-14 сотен". Чава рассмеялась и тут же посерьезнела, взглянув на лицо Наоми. «И...» — продолжала Наоми. «Если предложение пока в силе, я бы выпила еще чашечку». Верфь, которую нашла Чава, дома в системе Солса чли бы мелкой. По поясу таких разбросано тысячи. Импровизированные судоремонтные мастерские, обслуживавшие горнодобытчиков и частников, которые не могли позволить себе платить парковочный сбор на Калисто или Церере, или в другом крупном центре. Такая верфь могла найтись где угодно, за исключением того, что на этой не было ничего произведённого более 15 лет назад. Управляющего мастерской звали Зэп, и на шее у него виднелась полустёртая татуировка разомкнутый круг. Он говорил на английском, китайском и португальском, а также на астерском диалекте, выдававшем в нём выходцы с марсианских точек Лагранжа. Зэп устроил Наоми экскурсию по всей верфи. В высокой тусклой полусфере из керамики и металла, освещенной льющимся сверху жестким белым светом, каждое утро распыляли масло, чтобы уловить лунную пыль. Все здесь было немного липким, а от масла и воняло порохом. Здесь, впервые на Абероне, она хоть чуточку ощутила себя как дома. Но даже несмотря на масло, крошечные, меньше пылинок, частички камня, не сглаженные эрозией, Были опасны настолько, что Наоми приходилось надевать маску и защиту для глаз. Она шла сквозь ряды списанных кораблей, изъятых из-за неплатежи, повреждённых в результате несчастного случая или зловомысла до такой степени, что разумнее было бы продать их как лом. В основном, орбитальные шаттлы и полуавтоматические разведчики. Шаттлы были ей ни к чему, но на некоторых разведчиках имелись зонды. Ни дальности, ни скорости реальных торпед, но попытаться стоит. За одно длинное, полное тяжелое работы утро Наоми отобрала полдюжины таких, на которые стоило поглядеть внимательнее. Идея ненамного отличалась от ее прежнего использования бутылок. Дело только в масштабе и в вставках. Она может начинить зонды перед датчиками и взрывчаткой и отправить их через разные врата. При этом никто не подвергнется опасности перехода сквозь недавно потревоженную медленную зону, а сообщение не отследить. Услышит любой, кто слушает, как и те бутылки, что она раньше бросала. Нужно продумать точную формулировку. После Медины это будет первый голос подполья. Важно сделать всё правильно, но ещё важнее сделать быстро. В неонуарных фильмах, которые всегда смотрел Алекс, был момент, который повторялся так часто, что превратился в клише. За годы она это видела не меньше 10 раз и не обращала внимания. Сражение могло начаться с боевой хореографии, с немыслимо скорострельного вооружения. Герой и злодей по сценарию преодолевали кучу препятствий, какие только мог изобрести режиссёр, чтобы сделать свой фильм отличающимся от других. И вот наконец в кульминации два врага встречались лицом к лицу, и у обоих закончились патроны. И все героические усилия в итоге сводились к тому, кто сумеет быстрее перезарядить оружие. У этого рубежа сейчас стоят и империя, и подполье. Оба дезорганизованы. Выживет тот, кто первым сумеет собраться. На стороне Лаконии по-прежнему огневая мощь и новейшие технологии. Но если подполье быстрее восстановит коммуникационную сеть, оно сможет избежать неизбежное течение истории. Тут преимуществ Лаконии будет мало. Скорость имело значение. Будь Саба до сих пор жив, если бы уцелела Медина, это дало бы ему время подняться, заявить о себе, стать публичным лицом оппозиции. Возможность собрать вместе 13 сотен подпольных организаций, теперь отрезанных друг от друга, и использовать замешательство в авражеском стане, пока Дуарте опять не встал на ноги. Использовать этот кризис сделать его поворотным моментом, даже если это будет означать усиление давления на Драммер и профсоюз. Наоми сказала бы Саби, что это необходимо сделать. Она уверена. Звякнул ручной терминал. Она сняла защитные очки и воздушный фильтр и приняла вызов от единственно возможного адресата. Чава находилась у себя в офисе, волосы идеально уложены, блузка безукоризненна, а манеры так вежливы и профессиональны, как будто по-другому она не умеет. «У меня есть защищенное соединение, которое ты просила», — сказала она. «Но из-за световой задержки диалог не получится». «Насколько?» — спросила Наоми. «Примерно пятьдесят минут в одну сторону». Наоми нарисовала в воображении систему Аберона. Его три газовых гиганта, большой и малый пояса. «Хикаджи Кама еще довольно далеко от кольца. У нее есть время». Спасибо, сказала Анна. Без проблем, ответила Чава. Сейчас вышлю тебе маршрут и шифр. Придёшь сегодня на ужин? Не хочу тебе надоедать. Ты не надоедаешь, сказала Чава. И так безопаснее, чем в любом другом месте. Так, да-да, спасибо, согласилась Наоми. Чава улыбнулась и разорвала соединение. Наоми просмотрела присланные конфигурационные данные и подключилась. Если сработает, сообщение проскользнет незамеченным в систему связи транспортного профсоюза и дойдет до Эммы Замороди. Наоми рассмотрела себя в окне предварительного просмотра. Пыльная, липкая от пота кожа. Волосы скорее тусклые, чем черные. Женщина, отклонившая приглашение первого консула Уинстона Дуарте жить в мире и покое во дворце и с любимым мужчиной, ради того, чтобы взвалить на себя работу, которую никогда не хотела. Она улыбнулась, и женщина на экране показалась счастливой. Усталой, да, потрепанной жизнью, но всё же счастливой. Она начала запись. Эмма, я вынуждена попросить тебя нарушить протокол. Пришли мне всё, что тебе известно о состоянии и работе Подполья: контакты, названия кораблей, процедуры безопасности. Скажи мне всё, что ты знаешь. И если ты можешь передать сообщение своим оперативникам, скажи им, пусть тоже скоро ждут от меня такого же сообщения. Я понимаю, это именно то, что раньше я тебе категорически запрещала, но ситуация изменилась. Медина вышла из игры. Сабу мы потеряли. Нам нужно перегруппироваться и реорганизовать подполье, и кто-то должен взять инициативу в свои руки. С виска сбежала тонкая струйка пота и начала свой медленный путь к брови. Наоми смахнула её, откинув волосы с глаз. Пока ты не услышишь от меня иного, под полем буду руководить я.